Ну что ж, итак, опричнина. Вот падение Избранной Рады, о чем мы говорили, 560-й год, измена Курбского, 564-й. Это лишь пролог к введению опричнины. Приблизиться к пониманию этого явления можно, наверное, рассмотрев предварительно события первой половины 60-х годов. Главные усилия Ивана в это время были сконцентрированы на продолжении Ливонской войны. Воспользовавшись тем, что Швеция и Дания были заняты борьбой друг с другом, Иван IV направил боевые операции против Сидизмунда 2 августа. Основным театром военных действий стала Белоруссия. В феврале 63 года русские войска под командованием лично царя Ивана, после двухнедельной осады и сильного артиллерийского обстрела, взяли крупнейший центр Белоруссии – Полоцк, ныне город в Витебской области. Эта победа была для царя чрезвычайно важна. Дело даже не только в ее чисто стратегическом значении, хотя и оно было исключительно велико. Победа над Полоцком была призвана доказать подданным возможность успешного продолжения войны и без избранной рады, и после того, как Ливонское рыцарство перешло под покровительство польского короля, и после того, как были устранены Сильвестр и Адаш. Возможно, поэтому многие участники полского похода в дальнейшем пользовались особым покровительством Ивана IV вплоть до его смерти. Но война с объединенными силами Королевства Польского и Великого Княжества Литовского требовала от страны чрезвычайного напряжения сил. Рост налогового гнета, соответственно, феодальной эксплуатации разорял крестьянское хозяйство. Он неблагоприятно складывался, сказывался на хозяйстве феодалов, основанном на крестьянской платежеспособности, которая была подорвана. Служилые люди начали уставать от военных действий, идущих непрерывно со времен первого похода на Казань с 547-48 годов. Поэтому, наверное, это одна из причин, что победы начали сменяться неудачами. В январе 1964 года у реки Улы, а в июле под ныне тоже Витебская область, литовские войска нанесли тяжелые поражения русским. И ответственность за проигранные сражения царь Иван в присущей ему безапелляционной манере переложил на изменников. По его приказу без суда и следствия убивают двух бояр, другие оказываются в опале. Тогда же осложнились отношения со сталицким удельным князем Владимиром Андреевичем. Старицкое княжество было единственным удельным княжеством на Руси. В лице Владимира Андреевича, своего двоюродного брата, Иван IV увидал такую же опасность для своего будущего наследника, какими были Юрий Звенигородский для Василия Темного, Юрий Дмитровский и отец Владимира Андреевича для самого Ивана. Благо, историю России царь знал хорошо. Ее тоже знал. Поэтому царь с готовностью поверил доносу, сидевшего в Сталицкой тюрьме дьяка Владимира Андреевича Савлука Иванова, что удельный князь и его мать, княгиня Ефросинья, замышляют многие неправды. И, так сказать, делу этому так называемому да, был дан ход, оно стало раскручиваться. Летом 1963 года Ефросинья отправили... В далекий Горецкий монастырь на Шексне всех слуг и детей боярских Владимира Андреевича царь взял в свое имя. У него отняли часть территории, расположенной вблизи от литовской границы, а взамен выделили уезд на Волк. Но вот все эти разрозненные мероприятия, видимо, не удовлетворяют царя по своему размаху. Он готовится к решительному, грандиозному повороту в политике, о котором споры идут, повторяю, до сих пор. о политике обличены. Разные высказывались мнения. И Мавродин, и Епифанов, и Фраянов исследователь, и тот же Кобрин, и Зимин, вот, и многие, и многие, и Веселовский, и Ключевский, вот, и Соловьев высказывали самые разные так сказать, версии относительно политики обличной. Вот как бы то ни было, но в воскресенье 3 декабря 1564 года москвичи наблюдали необычную, встревожившую их, действительно встревожившую их, давшую почву для слухов, наблюдали картину, что в этот воскресный день, 3 декабря 1964 года, царь Иван, взяв с собой семью, ближних бояр, приказных людей, дворян и детей боярских, и всю свою казну выехал из Москвы на Богоморье. Однако из строяца Сергиева монастыря он двинулся дальше, в свое село Александровскую Слободу. Ныне это город Александров Владимирской области. И в Москву он не вернулся. Но 3 января 1565 года, через месяц, в Москву приехал гонец с двумя посланиями, которые надлежало публично огласить на Красной площади. В первой грамоте царь объявлял, что он накладывает опалу на все духовенство, бояр и детей боярских. На бояр. Воевод и приказных людей за их измены, расхищение государевой казны, земли, нежелание защищать царя от недругов его, внешних врагов, а на духовенство, за заступничество перед царем, вот за, эти, за этих врагов. Не желая терпеть многих изменных дел, царь решил от великой жалости сердца, как сообщалось, оставить престол и поселиться, и где же его, государя-сироту, Бог наставит. Вторая грамота была адресована купцам, горожанам, всем посадским людям, чтобы они себе никакого сумнения не держали. Гневу на них и опалы, ни которые у государя нет. Ну, разумеется, царь Иван, конечно же, не собирался по-настоящему оттекаться от престола. Вообще он был актер. У него была такая артистическая натура. И это был как по нотам разыгранный спектакль. Вот Спектакль разыгран очень удачно. Царь Иван предвидел, какое это впечатление произведет. Да? Он ловко противопоставил посад феодалу, выставил себя защитником черных людей от боярского своевольства. Посадские люди требовали от духовенства и бояр уговорить царя вернуться. Обещали, что государских лиходеев и изменников они сами истребят. Этого и ждал Иван. Естественно, он вернулся. Вот, когда в, когда в Александровскую слободу прибыла делегация духовенства и бояр, царь Иван дал согласие вернуться на престол под условием, что ему дадут, ну, выражаясь современным языком, карт-бланш на проведение той политики, тех мероприятий, тех реформ, которые он сочтет нужными проводить. В частности, право казнить изменников, конфисковывать их имущество по своему усмотрению, вот это и было учреждение вот этой самой опричнины. Да? Вообще, термин «опричнина» был известен русскому средневековому праву. Так называлась часть территории, которую князь «оприч», то есть кроме всей земли, завещал в пожизненное владение своей вдове. Вот. Одна где-то треть владения князя, которую тот выделял вдове. Где-то 30%. Теперь. Вот из всей территории русского государства, так сказать, выделялась государева Апричнина, своего рода удел, только принадлежащий государю всей Руси, взятые им под свое управление, под свой контроль. вот Вторая часть государства называлась Земщина. Вот Апричнина и Земщины, две неравноправные части. Принятые в Апричнину феодалы, составляли особый в двор из бояр, дворян, дьяков, становились, так сказать, личной гвардией царя, личными слугами, так сказать, царя. Находившимися под его особым покровительством. Остальная, повторю, часть государства называлась Земщиной. Земскими делами ведали бояли во главе с Бельским и Мстиславским. Дьяки сидели по своим приказам и управо чинили по старине, докладывая царю в аратных вестях и земских великих делах. Их решение Иван IV оставлял за собой с отличными советниками. Вот. Вообще, в Апричнину были взяты, во-первых, уезды с давно развитым феодальным землевладением, служилые люди которых составляли надежную, испытанную опору центральной власти. Это Суздальский, Ростовский, это часть переославль залесского возможно, Костромской уезд. Во-вторых, это уезды, граничившие с Великим княжеством Литовским. Можайский, Вяземский, Козельский, Белевский, малый Малоярославецкий. И, наконец, Капричнине были... Присоединены черносошные земли в поморье, налоги с которых должны были служить финансовой базой нового государева двора. Если доходов, взятых в опричину, значит уездов, царю не достанет, он оставил за собой право и иные города, и волости, и мати. Выделена была опричная часть и в Москве. То есть часть Москвы жила по опричным порядкам, а другая часть по-зевски. Вот на содержание опричнины царь потребовал, вдумайтесь, 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей на содержание опричнины. Колоссальная сумма. На эту сумму можно было купить 2 миллиона четвертей ржи. А это, извините меня, вся рожь российского государства. Можно было купить весь урожай ржи российского государства. На эти 100 тысяч. Согласно указу, феодалы, не принятые в опричнину и жившие в опричных уездах, должны были быть оттуда выселены и получить земли в другом месте. Однако это распоряжение указа последовательно выполнять не удалось. Земли теряли в основном родственники, опальных. Феодалы, вошедшие в опричнину, сначала их было около тысячи, к концу опричнины число увеличилось до 6 тысяч человек, примерно 6000 составляли особые, отдельные от земских отряды, возглавлявшиеся своими воеводами. В опричнине была своя Боярская дума, вот на опричнину и земщину также были разделены дворец, и казна. Есть основания думать, что в Априччине были и свои приказы. Другие же свои приказы были в Земщине. То есть вот, понимаете, государство раскололось на Вот этот параллелизм органов власти. Опричный приказ. Не знаю, там, Земский приказ. Опричная боярская дума. Земская дума. Вот. Опричный дворец. Земский дворец. Апричная казна, земская казна и так далее. Да? Вот это запутанность, параллелизм органов власти, беспорядок. Вот это неразбериха царившая. Да? Вот, эти бедные чиновники на местах не знали, Чьи указания выполнять часто противоречащие друг другу, опричные или земские, да, это все вело к децентрализации, к дезорганизации, к разбалансированию, да, к вот этой расконцентрации всего государственного аппарата с таким трудом налаженного в годы предшествующих реформ избранной Рады. Все это, конечно, было очень печально. Ну, а... Современники приписывали инициативу опричнина не только царю. Говаривали о его второй жене, кабардинской княжне, очень такой крутой нравом, Марии Тимрюковой. Действительно, ее брат, князь Михаил Тимрюкович Черкасской, стал одним из виднейших опричников. Называли и двух бояр, Алексея даниуча Басманова, опытного воеводу, отпрыска старинного рода Плещеевых, и Василия Михайловича Юрьева, двоюродного брата покойной царицы Анастасии, скончавшейся в 560 году. Вот э, все эти люди были одним родственным кланом, так сказать, кружком. Черкасский был женат на дочери Юрьева, а сын Басманова Федор на племяннице Анастасии. А вероятно, была детищем, по крайней мере, есть такие основания полагать, и многие историки это разделяют, была детищем этой группировки старомосковского боярства, родни двух первых жен царя. Хотя, конечно, не только они были единственными творцами Апричнина. Сам царь, конечно, приложил к этому руку и свою богатую фантазию. Состав опричного руководства мало отличался от старого государева двора. Вопреки расхожим легендам, там было немало князей и людей из боярских родов, существовало в и местничество, как и в земщине. Дело было не столько в социальном составе, столько в том, что опричники были, так сказать, личной гвардией царя. Они мобильными отрядами перемещались по всей стране, будучи готовыми выполнить любой, даже самый изуверский приказ своего повелителя. Вот о чем идет речь. Вот в чем дело, да? Был у них своя соответствующая, так сказать, экипировка, внешний вид, носили они балахоны, такие, да, своего рода такой монашеский, что ли, орден, да, со своим игуменом, которым был сам царь Иван IV, проводили время в перерывах между пытками и попойками, да а вот К хвостам своих лошадей они привязывали два очень интересных, так сказать, многозначительных символа. Они привязывали, значит, привязывали мётлы и собачьи головы. головы. Символ того, что они, как псы, верные государевы псы, готовы вымести всю измену, всю нечисть из московского государства. Вот. Современники сообщают наперебой, что люди из земщины не могли найти управу на отличников, какие бы беззаконие они не совершали. Это усиливало личную власть монарха, придавая самодержавию Ивана IV, в отличие от власти его предшественников и наследников, ярко выраженные деспотические черты такого восточного азиатского типа, если хотите. Поскольку... Выселение земских из опричных уездов фактически не было, осуществ... не было осуществлено, а отправленные в начале опричнины в ссылку под Казань князья из родов ярославских, ростовских и стародубских были через год амнистированы и возвращены, то опричнина не привела к уничтожению или хотя бы ослаблению крупного феодального землевладения. Этого не случилось. А палые казни повлекли за собой лишь... Вот внимание на это обратите. Да? Лишь перераспределение, переконцентрацию земельной собственности внутри господствующего класса. Но не изменение ее структуры. Вот, это было перераспределение земельной собственности внутри господствующего клана. Изменения носили чисто персональный характер. Многие же земельные магнаты сохранили свои владения и после опричнины. Вместе с тем опричнина нанесла удар по пережиткам сепаратизма и удельной старины. Одним из них была относительная самостоятельность церкви, выступавшей как союзник царской власти, но не как ее предаток. В 1566 году, после того, как с метрополии ушел Афанасий, не желавший мириться с обличными казнями, на метрополичий престол был назначен игумен Соловецкого монастыря Филипп Колычев. Отпрыск старого боярского рода Филипп постригся в монахи из-за участия в мятеже Андрея Старицкого. Уже при поставлении он потребовал отмены отличнины но вынужден был обязаться не вступаться в нее. Многочисленные же казни часто невинных людей, к тому же из близкой Филиппу, верхушки московского боярства, не дали митрополиту сил сдержать свое обещание. Он смело выступил с обличениями жестокости царя, за что и был свергнут с престола и заточен, а, заточен в монастырь. Вот, и был задушен малютой с Куратовым, верным слугой Ивана, 23 декабря 1569 года он погиб. Незложение Филиппа Колычева подорвало, хотя и не уничтожило до конца самостоятельность церкви. Главной же политической опасностью для самого себя. Иван Васильевич Грозный считал своего двоюродного брата Владимира Андреевича. Он никогда не забывал попытки сделать его расследником престола в марте 1953 года. Я рассказывал об этом. В ущерб правам сына царя. В начале 1966 года Иван отбирает у Владимира Сталицкого отцовский удел, где многие служилые люди воспринимали его как своего законного государя и заменяет новыми землями. Вскоре царь получил нужный повод расправиться с соперником. Это был донос повара. Вероятно, ложный, инспирированный, недаром доносчик. Сам вскоре был казнен, да? Тут как не вспомнить эту старую русскую мудрость, да? Что доносчик, ведь он как перевозчик, нужен на час. А там, не знай нас, вот так же поступили и с этим поваром, да? Вот. Так вот, повар донес, что князь Владимир пытался, дескать, якобы, отравить царя. Осенью 69-го года Владимир Андреевич с женой и младшей дочерью заставили принять яд, Одновременно в далеком Горецком монастыре была казнена мать князя Владимира. Ее удавили. Так было ликвидировано последнее удельное княжество на Руси. Вот таким террористическим образом. Тогда же, в тот момент, когда разбиралось так называемое дело Владимира Андреевича, царю сообщили, что Новгород, дескать, собирается изменить и передаться польскому королю. Тоже явно сфабрикованный донос. Этот, этот донос пришелся как нельзя кстати. Грозный уже давно подозревал Новгород в связях со старецкими князьями. В политическом строе города сохранялись некоторые особенности, пережитки времен самостоятельности, что раздражало э, московского властелина. В декабре 1969 -го года Иван с войском опричников выступил в поход на русский город Новгород не против внешнего неприятеля, а против своего города. Да? 2 января 1970 -го года каратели вошли в город. Массовые казни отмечали путь царских опличников к Новгороду. Погром в самом Новгороде продолжался 6 недель. Точное число погибших неизвестно. неизвестно. Счет идет на тысячи. И могло погибнуть до 10-15 тысяч человек. Тысячи жителей города были сброшены под лед Волхова, подвергнуты перед смертью издевательством, все церкви были ограблены, 18 монастырей разорено, город был опустошел, и после этого погрома он уже долго не мог отправиться и уже потерял славу былого, вот этого ремесленного и торгового центра Руси. Это осталось в прошлом. Погром перекинулся и на новгородскую землю. Апричники грабили и убивали всех, кого могли, без разбора. Многие воспользовались случаем и насильно вывозили крестьян в свои вотчины и в свои поместья. Вот служивший в опричине немецкий такой авантюрист, искатель приключений, каких было много во все века, и 16 -е не было исключением, некто Генрих Штаден оставил свои записки о Москве и времен Ивана Грозного. И вот он с циничной похвальбой, так сказать, рассказывает, что он сколотил свой собственный отряд и при помощи пыток выведывал встречных, где можно найти поживу для грабежа. «Когда я выехал, — пишет он, — с великим князем у меня была одна лошадь. Вернулся же я с 49-ю, из них 22 лошади были запряжены в сани, полные всякого добра». С гордостью, без всякого зазрения стыда и совести, пишет этот опричник. А, вот новогородский погром вот с его варварской жестокостью, Маркс называл его кровавой баней, привел к упадку Новгорода, одного из фарпостов удельной старины. После новгородского погрома казни продолжались, например, состоялась, казни продолжались, в том числе и в самой опричнине. Смерть Марии Тимрюковны, 569 год, приводит к падению той боярской группировки, которая создала опричнину, которая была, э, значит, Обличена было ее детищем. Гибнут отец и сын Басманова. Как тут не вспомнить известное, да, что любая революция пожирает своих собственных детей. Вот и здесь гибнут Басмановы. Черкасский с женой и шестимесячным сыном был уничтожен. Князь Афанасий Вяземский, которому раньше царь доверял настолько, что только из его рук принимал лекарства, тоже погиб. Опричтину возглавили заслужившие доверие царя участием в казнях Малютас Куратов, печально известный, и Василий Грязной. Они становятся теперь членами боярской думы в ранге думных дворян. Так называли входивших в Думу незнатных людей наряду с боярами и окольничами. Вот они были наряду с боярами и окольничами, так называемыми думными дворями. 25 июля 1570 года на Красной площади в Москве было казнено около 200 человек, в том числе Глава внешней политики Дьяк Иван Висковатый был зверски казнен, казначей Фунтиков и другие. Ну, кстати, здесь хочу вот сказать, я, конечно, не собираюсь быть адвокатом Ивана Грозного, никоим образом, да, оправдывать его, стиль правления, то, что он совершал. Просто хочу сказать, что подобными жестокостями, пытками и казнями, наверное, в том веке он мало кого удивил. Этим грешила история всех государств Европы. Вспомните войну Алый и Белый Рос в Англии 1455 85 годы. Казни в Англии при королях Генрихе VII и Генрихе VIII. Вот. Так называемая Варфоломеевская ночь в Париже, в ночь на 24 августа 1572 года, когда во Франции, по разным данным, было за несколько дней уничтожено от 6 тысяч до 30 тысяч человек. От 6 до 30 тысяч. Вспомните сожжение на кострах еретиков и ведьм. Вот. Например, один лишь, Генрих VIII, один лишь Генрих VIII, английский король в 1509-1947 годах, за 38 лет своего правления приказал повесить 72 тысячи человек за бродяжничество. Это население целого, извините, среднего города было истреблено. 72 тысячи бродяг. Поэтому я не думаю, что царь Иван выглядит на фоне этих деспотов как каким-то уж особо кровавым деспотом. Наверное, справедливости ради следует отметить, что все-таки это не так. Хотя это нисколько не оправдывает те злодеяния, которые он совершал. Безусловно, это никто его не оправдывает. Вот я уже говорил, что в Александровской слободе царь создал подобие монашеского братства Абричников, где сам исполнял роль Игумины. Многочасовые молебны, во время которых давались приказания о казнях и пытках, чередовались с посещениями за стенков, попойками, разгульными мрачными перами. В этих. В винных парах царь гробил свое здоровье, преждевременно старел, становился уже к 40 годам дряхлым. Ему было где-то 40-42 года, он стал уже дряхлым стариком с трясущимися руками. Вот отличники наводили ужас на страну. Летом 1971 года на Москву двинулся в поход крымский хам Девлет-Дерей. Опричники, которые должны были держать заслон на берегу Аки, в большинстве не вышли на службу. При помощи пленного сына боярского Кудияра Тишинкова Девлет-Гирей прошел неожиданным путем, обошел заслон из земских войск и одного опричного полка и, благодаря указаниям предателя, переправился через оку. Московские воеводы едва успели подойти к столице Дохана, однако он не принял боя, он не стал осаждать Москвы, а он всего лишь навсего поджег посады. Огонь перекинулся через стены. В Кремле и в Китай городе, в дыму и в зной раскаленных стен погибли почти все жители. Тысячи людей, да, тысячи, собравшиеся туда в страхе перед набегом. Москва лежала в пепле. В трудных переговорах с Крымом русские дипломаты получили после этого поражения инструкцию в крайнем случае, в крайнем случае, отказаться даже от Астрахани, завоеванной в 1956 году. Но да но диблет Гирей требовал Казани. Возвращать и то, и другое в итоге Россия отказалась, не добившись дипломатических уступок, он на будущий год, в августе 1972 го повторил набег. Однако на этот раз царь Иван решился на ослаблении Апричнины, понимая, что вопрос стоит слишком серьезно. Дело идет о его собственной жизни и власти. Опричники, может быть хороши там в борьбе с мирным населением безоружных городов, но как показала вот эта история с Крымом, да, с Землеотгелеем. Они далеко не всегда готовы отражать действительные набеги неприятий. Поэтому во главе войск был поставлен опытный, но часто находившийся в опале полководец, князь Михаил Иванович Воротынский. Ему были подчинены и земские, и опричники. Земские и опричники были объединены на службе и внутри каждого из полков. Вот это соединение войск, соединенное войска в битве около деревни Молоди, в 50 километрах южнее Москвы, разгромила почти в два раза, вдумайтесь, в два раза, превосходившие силы Девлет Гея. Битва на молодих показала полную бесцельность разделения страны, пагубность этого, вот страны и войска на две части, да, и осенью 72 -го года, осенью 72-го года, Через 7,5 лет после своего учреждения, напомню, была она учреждена 3 февраля 1565, вот осенью, где-то в сентябре 1972, опричнина была отменена. Вот этот параллелизм власти, это деление страны на две части были ликвидированы. Отмена опричнины не была чисто формальным актом. Действительно, прежде всего было ликвидировано разделение территории, войска и служилых людей. Восстановлена Единая Боярская дума, Единая приказная система, вот, Единый дворец, Единая казна. Значит, часть конфискованных земель была возвращена прежним владельцам. Как акт примирения, что ли такое. Да? В Новгород была отправлена, вывезенная оттуда во время погрома, чудотворная икона. Само слово «оприччина» было запрещено произносить под угрозой жестокого наказания кнутом. Но казни и опалы совсем не прекратились. да? Было казнено много самих бывших отличников. Бывшие палачи сами становились жертвами. В истории так бывает, это не новость. Вот. В 1973-1975 годах погибли многие видные деятели, в том числе и победитель Девлет-Гирея, князь Воротылский. Однако ни погромы вроде Новгородского, ни массовые казни, как на Красной площади в июле 1970-го, эти ужасы больше уже не повторялись. Число жертв террора оценивает где-то в 6-10 в тысяч человек. Около 6-10 тысяч. Это достаточно, конечно, много для страны, где проживал всего где-нибудь, может быть, там 5-6, ну, от силы 7, вот где-то 6,5-7 миллионов, да, 10 тысяч погибших. Это много. Ну, вот. Значит, еще раз вот к вопросу об опричнении. Да, к вопросу об опричнении. Я не буду сейчас здесь, э, так сказать. Специально останавливаться, потому что, повторяю, вопрос дискуссионный, много разных точек зрения. Одни, например, объясняли это, как Карамзин, личными свойствами на Ивана, психологическими, жестокостью характера, теми потрясениями, которые он испытал в детстве. Другие, например, целый ряд историков видели в этом попытку такими вот насильственными, репрессивно-террористическими методами ускорить политическую централизацию страны, не имея под этим развитой экономической базы, то есть медленное развитие экономики хотели да, вот это медленное развитие экономики, которая была еще слаба, чтобы на, на базе ее установить вот такую политическую централизацию, хотели подхлестнуть вот этими террористическими методами. Да? Вот. Кто-то, например, видит в этом действительно попытку искоренения последних остатков боярского своеволия, сепаратизма, удельной старины. Был, например, даже такой историк, Веселовский, он выдвинул такую экстравагантную, конечно, не всеми далеко разделяемую точку зрения, что поскольку вот Иван была такая артистичная натура, то он, Иван, вот по мнению Веселовского, опять же подчеркиваю, да, опричнина была для него, это как бы репетиция страшного суда на земле. То есть, показать и себе и другим да как он будет выглядеть этот страшный суд да? вот что хотел иван да, репетиция страшного суда на земле то есть, генеральные репетиции да? ну как бы то ни было вот э, после 1972 -го года татьевого массового террора уже не было в 1575 году, правда, Иван IV разыграл еще одну комедию, до сих пор причины которой не вполне понятны. Он вновь разделил страну на две части. Сам он принял титул князя московского, а государем всея Руси, на год до 76 -го, правда, с титулом не царя, а великого князя, поставил крещенного татарского хана Симеона Бекбулатовича. Некоторые историки видят в этом как бы слабое подобие, слабую тень опричнины, некую нео -опричнен. Нео, новую оптичную. Да? Иван IV разыгрывал роль смиренного верноподданного, направлял Симеону инструкции в форме униженных человекных. Удел князя Московского был своего рода вот такой, как бы нео да? До сих пор, повторю, не вполне ясны причины этого политического шутовства, этого маскарада, по-другому трудно, наверное, назвать. Среди современников, например, бродили слухи, что Иван IV напугался предсказания одной колдуньи, что вот в 75-76 годах умрет московский царь. Действительно, Симеон пробыл на престоле лишь год. Когда вот эта дата миновала, в 76 году он был назначен великим князем Тверским. Но и там он не играл никакой политической самостоятельной роли. Вот, он ее не играл. Большой удел князя московского стал именоваться двором а все территории и люди были разделены на земских и дворовых. Но, повторю, это разделение не носило столь всеобъемлющего характера, как в годы Апричнина. Не сопровождалось оно уже и массовыми казнями. Этого уже ничего не было. Что касается Ливонской войны, то военные действия на Западе в годы Апричнина шли с переменным успехом. Испытывая военные и финансовые затруднения, продолжавшиеся уже 8 лет войне, и получив предложение польского короля о мире с уступкой России всех занятых ею к этому времени городов в Ливонии, Иван летом 1966 года созвал в Москве земский собор, вероятно, самый представительный в XVI веке, где участвовало духовенство, бояре, дворяне, приказные люди, богатые московские и смоленские купцы. Собор решил что мириться с королем не пригоже. Без уступки всей Ливонии прародительского владения русского государя. Ибо без этого Пскову, Новгороду и других русских городов торговым людям, торговля затворится то есть застополится. Да? Бояри и воеводы заявили, что они на государево дело готовы. Война продолжалась. Но вскоре внешнеполитическое положение России осложнилось. В 1569 в Люблине была заключена уния между Великим Княжеством Литовским и Королевством Польским. Возникло новое такое двуединое, как бы да, дуалистическое государство. Речь Посполитая. Речь Посполитая. Вместо личной унии, при, котором, при которой Польский король был одновременно Великим Князем Литовским, была создана государственная. Оба государства объединялись, так сказать, в единую республику, во главе с королем, которого совместно избирали на Сейме польские и литовские феодалы, представлявшие местные сеймики. Лимония становилась общей собственностью Польши и Литвы. Люблинская уния означала усиление влияния польских феодалов, начало процесса окатоличивания и полонизации украинских и белорусских земель. Я напомню, что еще, например, по закону 1557 года в Польше и в Литве любой феодал, любой шляхтич мог убить безнаказанно своего крестьянина-крепостного, и это не считалось преступлением. То есть он мог безнаказанно убивать крестьян после 1557 года по королевскому указу, не неся ответственности за это. Вот началась полонизация украинских и белорусских земель. Вместе с тем, это объединение объективно усилило польско-литовское государство. Впрочем, не сразу. Не сразу. Смерть последнего короля из династии Егелонов, Сидизмунда 2 августа в 572 году, не оставившего наследников, привела к длительным смутам, к длительному периоду так называемого без бескоролевья. «бескоролевья». На несколько месяцев королем стал даже французский принц, герцог Анжуйский Генрих, но после того, как умер бездетным его брат, французский король, он предпочел польской короне корону Франции и тайком бежал из страны. На вакантный престол выдвигались кандидатуры и германского императора, и Ивана IV, и их сыновей. В эти годы Иван IV развернул успешное наступление на Ливонию. Было создано бастальное Ливонское королевство во главе с датским принцем Магнусом, которого Иван IV женил на своей племяннице, уцелевшей дочери Владимира Сталицкого. Русские войска... Взяли много ливонских городов, осадили Ревель, то есть Сталин. В сравнительно недолгий период войны со Швецией сменился заключением перемирия. Однако в 1575-76 годах ситуация меняется. В 1776 году на престол Речи Посполитой был избран трансильванский князь Стефан Баторий до 586 года. 10 лет. Самое главное, он был талантливый полководец. Талантливый полководец. Решительный сторонник централизации государственного управления. На первых порах русские войска еще одерживали в Ливонии победы. Так, например, в 1577 была занята большая часть Ливонии. Но уже в 78-м Стефан Баторий перешел в решительное наступление и овладел многими городами Ливонии. Изменил и перешел на сторону Речи Посполитой и упомянутый вот этот датский принц Магнус. В 79-м году перешла к активным военным действиям Швеция. Войска Батория овладели Полоцком и Великими Луками и в 1581 году осадили Псков. Псковичи на общем совете решили стоять до последнего. 31 приступ вражеской армии пережили они. 31 раз поляки и литовцы объединенными силами штурмовали Псков. Но взять они его благодаря решительности жителей города так и не смогли. Псков устоял. Он остался русским. К этому времени шведы заняли нарву. Пять месяцев, говорил я уже, продолжал осадок Пскова, войска Стефана Батория значительно приходили в силы защитников города, вот, но, повторю, безрезультатно пытались взять город. В 1582 году было заключено в Яме Запольском перемирие с Речью Посполитой, а в 1583 в Плюсе со Швецией. Война ливонская заканчивается. К сожалению, не так, как хотела бы Россия, ее правительство. Россия теряла все свои приобретения в Ливонии, в Белоруссии, хотя к ней и возвращались Великие Луки и другие города, захваченные Баторием в последний период войны. На северо-западе Россия теряла большую часть побережья Финского залива, изнурительная Ливонская война, длившаяся четверть века, кончилась для России, не имевшей союзников и морского флота, поражением. И только мужество защитников Пскова, повторю, отбивших 31 приступ, оградило страну от больших территориальных потерь. Более успешно развивалась русская внешняя политика на Востоке. С присоединением Поволжья встал вопрос о Западной Сибири. Царизмы русские феодалы были заинтересованы в получении новых территорий, доходов от них. За рубежом рос спрос на меха, потому особое значение приобретали пушные богатства Сибири. За Уралом открывался путь в Бухару, Хиву и дальше вглубь Азии. В России издавна были широкие связи с народами Сибири. На русский рынок попадала пушнина из низовьев Аби. Русские поморы проникали вплоть до Енисея. Южная часть Западной Сибири входила в Сибирское ханство. Один из осколков Золотой Орды. В низовьях Аби... Жили немцы, занимавшиеся оленеводством, охотой, рыболовством. Южнее обской губы жили ханты, остяки, в низовьях и в Пиуралье, манси, Вагулы. Их основным занятием было рыболовство и охота. Эти народности находились на стадии разложения первобытного родового строя и на стадии ранней феодализации, раннего перехода к таким протофеодальным отношениям. Ну вот, только у южных Манси было примитивные земледельцы. У этих народов, вот повторяю, начали складываться ранние феодальные отношения. У хантов, например, были крупные Котское и Абдорское княжество. У Манси Пилвинское княжество. С 70-х годов XVI века новый сибирский хан Кучум перешел к антироссийской политике. Подчинил земли хантов, Манси. Стал угрожать русским владениям в Приуралье, а здесь по рекам Каме и Чусовой были обширные владения богатых купцов Строгановых. Для охраны своих владений Строгановы содержали охочих людей, так называемых казаков. Да? Вот 1 сентября 1582 года по договоренности с правительством значит, Строгановы организовали поход против Кучума. Это был знаменитый поход Ермака, где по некоторым данным у него находилось в его отряде 840 человек. Ермак. Вот Ермак вышел на Иртыш, разгромил на Чувашевом мысу войско Кучума, занял столицу ханства Кашлык, хан бежал в степь, князья хантов и Манси согласились платить дань России. Правительство послало на помощь Ермаку отряд, который прибыл в Сибирь только в конце 1984 года. Этих сил было явно недостаточно для подчинения всего края. Кучум возобновил нападение, восставали и местные феодалы. Сам Ермак... К сожалению, погиб, утонул э, во время боя э, с воинами сибирского хана, утонул в одной из местных речек в ночь на 6 августа 1585 года. Оборвалась жизнь этого действительно талантливого человека. Остатки русских войск покинули Сибирь. Все же поход Ермака нанес ханству тяжкий удар, подготовив плодомерное экономическое освоение края. Уже в конце XVI века русские построили в Сибири крепости Тюмень, Тобольск, Верхотурье, Березов, Нарым. Центром Сибири становится Тобольск. В 1598 году Кучум окончательно разгромлен и вскоре погиб. Народы Западной Сибири вошли в состав России. Несмотря на, конечно же, гнет царизма русских феодалов, тем не менее переход в состав России имел для народов в Сибири большое, совершенно объективно, да, прогрессивное значение. Они избавлялись от грабительских набегов соседей. Русские переселенцы осваивали сибирские пространства, занимались земледелием, появлялись новые города. Русские крестьяне-переселенцы знакомили народы Сибири с основами сельского хозяйства, с различными земледельческими приемами, обработки почвы, значит, да, с орудиями. Создавались условия для развития производительных сил края, для подъема культуры его народов. Итак, к концу своего правления царь Иван подошел озлобленным, разочаровавшимся человеком. Вот. Хотя и укрепился самодержавный характер власти царя, были сокрушены форпосты удельной старины, тем не менее опричнина в целом не внесла существенных изменений в структуру феодальной собственности и государственного строя самодержавия с Боярской думой и боярской аристократией. Опричные репрессии и рост налогового гнета в связи, с. С Ливонской войной привели к резкому ухудшению положения народных масс, так называемая поруха 70-80-х годов XVI века. Повлияли крымские набеги, походы Стефана Батория и, наконец, свирепствовала несколько лет эпидемии чумы. То есть опостушены были территории центра и северо-запада. По всей стране стояли заброшенные села, деревни, пашни зарастали лесом. Одни крестьяне умерли от голода и эпидемий, другие погибли, были убиты. Третьи бежали на юг, в районы Орла, Тулы, Курска, в Поволжье, в Пиуране. Вот в этих условиях правительство ищет выход на пути закрепощения крестьянства. В 581 году появляется указ о заповедных годах или летах. В эти годы отменялся Юрьев день. Запрещался переход крестьян от одного феодала к другому. Это вот 81 год. Заповедные лета. Ограничение правила Юрьева дня. Вот и сложилась-то поговорка у разочарованных крестьян по этому поводу, да? Вот тебе бабушка и Юрь день. Конечно, введение заповедных лет было важным шагом на пути оформления в России крепостного права. Переход к крепостничеству стал возможным в большей степени в результате вот опричной политики, одно из следствий ее. Конечно... Усиливающееся экономическое положение страны привело к усилению недовольства народных масс. Рассказывали, что когда царские агенты в конце царствования Грозного писали тайком разговоры на Московском торгу и несли этот список личей государю, то он удивлялся мирскому волнению. <coughs> удивлялся мирскому волнению. Назревали выступления крестьян. Россия стояла в преддверии первой своей истории крестьянской войны. Печальными были итоги царствования лично для монарха. Человек жестокий, болезненно подозрительный, импульсивный, вспыльчивый. Царь Иван в припадке гнева, в очередной ссоре, в середине ноября 1581 года убил собственного сына и наследника царевича 27-летнего Ивана Ивановича. Царевич во многом походил, кстати, на отца. Сочетание начитанности, образованности, сообразительности и жестокости было характерно и для младшего Ивана. Его смерть оказалась тяжелым ударом для царя. В начале 1584 года состояние Ивана ухудшилось, у него распухли ноги, он уже не мог ходить, его переносили слуги на руках. Он умирал от преждевременной старости вот, и оставлял единственным наследником престола, слабоумного, с явными чертами деградации, дегенерации, вырождения Федора Ивановича будущего так сказать, номинально формально русского царя, последнего Рюриковича. Царь Иван скончался на 54-м году жизни, 18 марта 1584 года. 50 лет и 105 дней правления. Это больше, чем любой другой правитель в истории нашей страны. От древности до наших дней, до современности. Повторю. Еще раз, я не претендую здесь на то, чтобы дать какую-то такую всестороннюю, так сказать, претендующую на какую-то стопроцентную истину, на какую-то окончательную, что ли, на какие-то окончательные да, выводы, некую оценку деятельности Ивана Грозного. Это сложно. Сама личность была сложной, противоречивой. Несомненно, что его деятельности сочетались, наверное, как и у всякого крупного деятеля, и прогрессивные объективно-прогрессивные и реакционные темные черты. И свет, и тени, да, и блеск, и нищета его царствования. Безусловно, вот такой а, прогрессивный период его царствования – это реформы избранной Рады, которые мы подробно, детально рассмотрели выше. Это успешное присоединение Сибири, вот, успешное присоединение Казани, Астрахани. Вот. Темная же сторона – это, конечно, опричина с ее бессмысленными жертвами, тысячами жертв. С этим террором, часто не имевшим никакого рационального, разумного обоснования. Вот. вот это вот разорение страны, да, то есть таким он и остался в памяти народа, грозный царь Иван Васильевич, да, и крупный организатор, крупный писатель, публицист, начитанный, грамотнейший человек своего времени, вот а с другой стороны жестокий тирам, деспот, немало проливший крови своих подданных наверное в заключении характеризуя эту личность скажу что наверное лучшую оценку дал он себе сам сказавший незадолго до смерти за несколько недель до своей смерти он сказал видимо он чувствовал свое одиночество он изрек такую фразу как бы подводя итог всему да он сказал всеми ненавидим один есть вот всеми ненавидим один есть наверное лучше чем сказал о себе он сам сказать просто невозможно итак Умирает Иван Грозный, с ним, фактически, заканчивается и XVI век. К власти приходит слабоумный, явно недееспособный царь, дегенерат, ворожденец Федор Иванович, 1584-1598 года. Пономарем называли его, потому что он любил, так сказать, ездить по монастырям, по богомольям, звонить в колокола. При нем был создан Регенский совет, где с 1585 года Первую скрипку играет Борис Федорович Годунов, который был по сути реальным главой государства, начиная вот уже со середины 80-х годов 16 -го века. Вот это по сути уже эпоха Годунова. Страна постепенно втягивается в смуту, в смутное время. Это уже начало 17 века. При Годунове развернулась широкая градостроительная политика, были основаны многие города при нем. Вот. Тот же Томск, например, та же Тюмень, Тавольск вот, и ряд других, продолжалось освоение Сибири. С 1589 года глава Русской церкви приобрел статус патриарха, как бы повысив свой статус тоже благодаря стараниям Годунова. Вот. При нем, 24 ноября 1597 года, был принят указ об урочных летах, установивший пятилетний срок Сыска беглых крестьян. Вот. Ну и, наконец, в феврале 1598 года, впервые в истории, Земский собор избрал Бориса Федоровича Годунова официально русским царем. Первый русский царь, избранный Земским собором, где участвовало более 300 делегатов, более 300 человек. И дальнейшие события, они уже связаны, они уже связаны с XVII веком, вот, а Курс лекций моих по 17 веку «Российское царство в 17 столетии» прочитан. Он издан отдельной аудиокнигой. Она, эта книга уже размещена на разных сайтах, и все желающие, кому это интересно, могут ее прослушать. Поэтому уже о 17 веке я сейчас говорить не буду. Потому что хронологические рамки этого курса, это вот были 14, 15 и 16 века. Вот с коронованием Годунова Фактически, уже и формально, да, XVI век подходит к концу, и Россия вступает в новую эпоху, в эпоху смуты, смутного времени. А о ней я уже рассказывал ранее. Поэтому я не вижу, так сказать уже необходимости здесь об этом говорить и повторяться.